Глава десятая Как же давно он не наслаждался верховой ездой в компании Юлиуса. Сегодняшний день выдался особенно приятным, потому что новая кобыла оправдала свой породистый экстерьер, покорно подчиняясь каждой команде и излучая неистовую энергию. Франц хотел сорваться в голуб, но выбранная ими каменистая тропа петляла по склону горы настолько круто, что он мог с легкостью упасть. К сожалению, сегодня Францу не удалось убедиться, действительно ли животное держалось на ногах так же бойко, как Анна. Он невольно усмехнулся при мысли о совместном танце. «А ты снова выглядишь весьма счастливым», заметил Юлиус, бросив взгляд в его сторону. «Уже пережил расставание с Сэмми». Хотя упоминание этого имени все еще немного задевало Франца, Он кивнул. «Я бы сказал, что эта ситуация стала скорее неожиданностью, которая вывела меня из равновесия, чем концом самой любви. Но теперь расскажи ты, как у тебя обстоят дела с любовью. Ждет ли тебя кто-нибудь в далеком Берлине?» «Франц, ну право же! Я ведь тебе объяснял значение слова «скрытность». Ты совершенно ничего не хочешь рассказывать своему старшему брату. Я этого не одобряю. Должен ли я быть честным? Сделай милость. Франц с нетерпением повернулся к брату. Рассказывать не о чем. Я учусь. И это отнимает у меня все силы и время. Юлиус действительно выглядел так, что в его словах трудно было усомниться. Не притворяйся. Будто учеба не оставляет времени для развлечений, Юлиус. «Ты-то знаешь не понаслышке. Однако я бы предпочел не проводить столько времени в университете, сколько ты, а как можно скорее начать полноценную жизнь. И именно тогда, когда я, наконец, обрету независимость, я с радостью займусь поиском подходящей супруги». Франц покачал головой. «Ты ведь понимаешь, что это звучит ужасно скучно? Кому как?» Юлиус пожал плечами. «Я считаю разумным посвятить себя важным вещам и не быть обремененным никакими чувствами. Но это, конечно, не исключает какого-нибудь маленького приключения». Он подмигнул. «Это звучит уже лучше, но вовсе не означает, что я готов рассказать тебе об этом». Тропинка становилась все уже, и Юлиус позволил Францу ехать впереди. Путь продолжили молча. Это было уютное молчание, когда вы без слов чувствуете связь друг с другом, когда можете услышать пение птиц, жужжание насекомых, вдохнуть свежий аромат хвойных деревьев и почувствовать прикосновение солнца к волосам. Как приятно было находиться в лесу без обязательных для выхода в свет шляпы и перчаток. Через некоторое время они доехали до смотровой площадки с которой открывался вид на долину. Франц и Юлиус спрыгнули с лошадей и решили вдоволь насладиться красотой природы. «Сейчас я бы не отказался от глотка пива», — наконец сказал Юлиус. «Тогда давай вернемся. В Бойерне наверняка найдется какая-нибудь гостиница». Искать долго не пришлось. Они остановились в саду небольшой таверны недалеко от монастыря Лихтенталь, настоятельница которого почти 30 лет назад владела всей долиной. Здесь им не только подали изысканное пиво, но и угостили свежим хлебом и копченым беконом. Затем они снова сели на лошадей, чтобы отправиться домой. «Предлагаю вечером сходить в казино», — сказал Юлиус. «Или на сегодня запланирован выход в свет?» «Я не уверен. Тебе нужно спросить у Йози». Она может цитировать Баденблат наизусть. «Как хорошо, что она еще слишком маленькая, чтобы посещать все мероприятия. Представь, что нам пришлось бы присматривать за ней!» Юлиус преувеличенно застонал, а Франц рассмеялся. Они добрались до Лихтонталли-ролей, по которой прогуливались дамы и господа. Вокруг прыгали дети, Один мальчик крутил обруч и в считанные мгновение, ловко уклонился от наездника. «С каждым годом здесь становится все многолюднее», — отметил Франц. «И такого количества иностранных голосов, как этим летом, я еще не слышал», — добавил Юлиус. «Ты прав. Наш городок, кажется, становится все более популярным», — Юлиус вытянул шею. «Скажи». «А та девушка в розовой шляпке случайно не Анна? И рядом с ней не Фройлейн фон Биндхайм?» Франц недовольно застонал. «И ее мать!» «А что не так с ее матерью?» Юлиус направил лошадь немного в сторону, чтобы объехать прохожих и добраться до дам. «Она из кожи вон лезет, лишь бы выдать Фриду замуж!» «А какая мать не хочет!» Юлиус пожал плечами. «Наша и тетя София», — Юлиус коротко рассмеялся. «Плохие примеры. Элиза недавно вышла замуж, а Амели и Йозефина просто еще не достигли подходящего возраста. И тетя София уже успокоилась, потому что ее младшая дочь, Анна, нашла себе жениха. Неужели еще неизвестно, когда лорд соизволит засвидетельствовать свое почтение? Не то чтобы я знал наверняка, Но, по крайней мере, к самой свадьбе в августе он, вероятно, прибудет. Теперь Франц и Юлиус подъехали к дамам и вежливо поздоровались, не спешившись. «Франц, Юлиус, откуда вы приехали?» Анна сияла так, как умела лишь она. И у Франца сразу стало очень тепло на душе. Беседа шла оживленно. Господа медленно ехали рядом с дамами, И вскоре фрау фон Бинхайм великодушно согласилась, чтобы молодые люди совершили прогулку в карете на следующей неделе. Хотя эту идею никто, кроме нее самой, не высказывал. «В компании мисс Вудман мы определенно не будем нуждаться, потому что двое ваших кузенов будут сопровождать вас и мою дорогую Фриду, баронесса», прощебетала фрау фон Бинхайм, а Франц напрягся. С другой стороны, Анна будет с ним. Он наверняка смог бы договориться с ней о том, чтобы она спасла его. А лучше еще и Юлиуса от брачных интриг. Он с облегчением посмотрел на Анну. Ему показалось, или она прихрамывала. Ей больно, на балу она говорила, что натерла пальцы. А позапрошлой ночью в саду он заметил, что у нее на ногах матерчатые тапочки. Франц без промедления посадил бы ее на свою лошадь, чтобы отвезти домой. Однако, разумеется, это было невозможно. Ему пришлось продолжать наблюдать ее страдания. Анна взглянула на Франца снизу вверх, и он попытался вложить сочувствие в свой взгляд. Едва заметная улыбка тронула ее губы, и она кивнула. Она все поняла. Еще долгое время после того, как Юлиус и Франц оставили дам позади, последний ощущал тепло крошечного огонька в сердце.